Харчевня Алверды. Двадцать третий день шестого месяца, пятница. Получасом позже. «Преждерожденный Лоба! Какая удача, что вы изволили сегодня почтить мою скромную харчевню своим высоким присутствием!» Согнулся в поклоне ебан Ага, лишь только Бак открыл дверь. Этим словом мы передаем китайское «сяньшэн». Дословно это значит тот, кто родился ранее, и выражает крайнюю степень уважительности говорящего по отношению к тому, с кем он говорит, причем в наше время уже безотносительно к действительному соотношению возрастов. На европейские языки термин «сяньшэн» и его японский аналог «сэнсэй», соответственно, контексту переводится то как «учитель», то как «господин», то еще как-либо. Однако мы полагаем, что между «господином» и Прежде рожденным такая же существенная разница, как между товарищем и единочаителем. В последующих главах повести нам не раз встретится обращение «Сяньшен Тунджи», которое, следуемой обычной практике, нам пришлось бы передавать несколько идиотским и напоминающим ерничание первых лет так называемой советской власти обращением «господин товарищ». Мы переводим это сообразно «прежде рожденный единочаитель». Ебанага лучился счастьем. Его круглое лицо стало еще круглее, а сам он еще меньше ростом, хотя и так был более чем невысок. Кругленький, как колобок, лысый мужичонка со шкиперской бородкой и серьгой в ухе. Ебанага долгие годы держал харчевню Алаверды на углу проспекта всеобъемлющего спокойствия и улицы «Малых лошадей». Несколько лет назад последователи одной из неортодоксальных сект попытались было присвоить этой тихой, уютной улочке имя своей предводительницы, Софьи, бешеное перо, но их быстро вразумили. Бак регулярно сюда захаживал, у стойки бара даже имелась достопримечательная табуретка с медной дощечкой, на которой было со всякими положенными завитушками выгравировано богатур тайфен лоба. Предполагалось, что это персональная баговая табуретка, на которой никто другой сидеть не может. Впрочем, баг никогда и не видел, чтобы на ней кто-то, кроме него, сидел. Была в харчевне Ебан-Аги и другая достопримечательность – йог Алексей Горудин. Славился он в первую очередь тем, что стен Алаверды не покидал. По крайней мере, когда бы не зашел баг к Ебан-Аге, а случалось это часто, можно сказать постоянно – йог был на месте. Средней изможденности юноша, подбородок которого курчавился трехдневной щетиной, а нос обладал удивительно правильной формой, недвижимо пребывал в позе лотоса, сидя на сложенных в стопке книгах в одном из углов харчевни, в обнаженном по пояс состоянии и обязательно с закрытыми глазами. Перед аскетом всегда стояла неизменная кружка с пивом, уровень которого иногда таинственным образом понижался. На вопросы Горудин не отвечал и вообще не разговаривал, но на приветствие реагировал едва заметным наклоном головы. Можно было просто махнуть ему рукой или слегка кивнуть, несмотря на закрытые глаза, Йок отвечал всегда. О нем ходили всякие легенды. Так, например, рассказывали, что прежде он служил в подразделении казачьей самообороны, одной из местных управ, и весьма отличился на этом поприще, а несколько позже работал водолазом. Именно к этому периоду относилось начало йогической деятельности. Заботливо очищая дно одного из бесчисленных александрийских каналов на глубине восьми с чем-то шагов, будущий йог получил по голове металлическим ящиком со снаряжением, который случайно столкнул за борт водолазного понтона его неловкий товарищ. На поверхность Алексей поднялся уже просветленным, отринул водолазную сбрую и мирские устремления, погрузился в себя – и начал спонтанно выходить в астрал. Поначалу Бак не знал, что и думать про обосновавшегося в харчевне Горудина, а потом привык и даже исполнился к нему легкой симпатии. Многие приходили в харчевню ебанаги именно за тем, чтобы посмотреть на йога и на исчезающее неведомо как пиво. Некоторые принципиально сидели целыми вечерами недалеко от Алексея, стараясь дождаться момента, когда он, наконец, откроет глаза, но вообще. Баг любил харчевню Лаверды. Здесь, помимо прочего, более чем пристойно готовили блюда ханбалыкской кухни, а паровые пельмени бао-дзы ябанаги ничуть не уступали лучшим тяньцзинским образцам. Здесь Багу было спокойно, здесь за бутылочкой пива Великая Ордусь он мог просидеть достаточно долгое время, столько, сколько хотел, и помолчать вместе с Алексеем Горудиным. «Привет тебе, ебанага!» Баг направился к стойке, хозяин семенил следом. «Сделай мне, пожалуй, дзяндзы. Очень пельменей хочется!» Баг забрался на свой личный табурет и положил рядом ноутбук. С превеликим удовольствием! Ебанага исчез за стойкой, что-то крикнул в сторону кухни и возник уже напротив Бага с кружкой холодного пива. Пена медленно оседала... «Удачен ли был ваш день, драгоценный преждерожденный?» «Спасибо, Яб. Все благополучно, ибо, сказал же наш великий учитель Конфуций, только тот благородный муж достигает успеха, который ежечасно печется о продвижении дела». Бак принял кружку и макнул губу в пену. «И налей-ка мне эргатоу. Ну, знаешь, особой, московской. Что-то я немного устал». У Ванзайчика название пива дано, разумеется, по-китайски: Waidade Erdusi. Но для русского слуха это звучит слишком громоздко, поэтому здесь мы предпочли дать перевод. Следует иметь в виду, однако, что иероглифическая транскрипция синтетического тюркско-славянского топонима Ордус у Ванзайчика чрезвычайно значима. Если иероглифы, читающиеся как Erdusi, перевести по смыслу, их можно понять как пахать землю, то есть трудиться вдвоем на равных и держать под контролем свое низменное, эгоистичное, корыстное. Очевидно, в этой фразе сформулирован основной принцип объединения, свершенного в свое время с Сартаком и Александром, так как его поняли затем, вводя объединительные реалии в китайский язык постюаньские идеологи. Иногда, вдалеке от знакомых, Баг позволял себе побравировать. Только варварским словом подобное поведение и можно было назвать, ибо в родных наречиях Бага не было таких понятий за полной их ненадобностью, напускной некультурностью и даже где-то грубостью. Действительно, простонародный напиток эрготоу с московской торговой меткой в его кругу употреблять было не принято. За штатный городок Москва или Масыке – расположенный в богатых кристально-чистыми реками холмистых равнинах среднерусского раздолья, с детства любимого Багом был известен исключительно своими гигантскими чадными заводами по производству низкопробных дурманящих напитков и зелий для самых невзыскательных и малокультурных слоев населения Ордуси. Собственно, этим производством городок и жил – Но уж зато известен он был этим, как следует, по всей необъятной стране. А, возможно, Бак никогда не интересовался этим и по всему миру. В любом случае считалось, что употребление эргатоу есть знак дурного вкуса, ведь есть же изысканные и дорогие сорта – маотай, улянье и многие другие. Бак отдавал им должное, но, если хотел выпить чего-либо покрепче пива, шел к ебанаге и пил эргатоу. Ябанага, услышав эту просьбу, расплылся в еще более широкой улыбке. Еще бы! Богатур Тайфен Лобо не брезгует простыми и добрыми напитками, так близкими его ябанаги сердцу. Перед багом тут же возникло блюдечко с орешками к пиву и редька под красным перцем к эрготоу. Еще через мгновение, источая сомнительный, но без сомнения пьянящий аромат, появилась и чарка с напитком полумраке эта чарка выглядела так уютно, так по-домашнему. В ожидании дзяо Бак извлек из-за пазухи трубку и подключил ее к ноутбуку, не самой последней модели, золотому керулену, но все же с гигагерцевым обработчиком, гигабайтом деятельной памяти и совершенно безразмерным диском. Баг с нежностью провел ладонью по ласковому коробу умной машины, украшенному инструкцией в виде пары танцующих фениксов, и откинул экран. Керулен был его другом. Баг искренне любил Керулен, регулярно кормил его всякими новыми деталями и иногда даже разговаривал с ним. Керулен отвечал Багу взаимностью, со всей силой деятельной памяти. «Приятного аппетита!» «Ебанага» поставил перед Багом блюдо с дымящимися дзяо блюдечко с соевым соусом и еще одно с уксусом. «Не буду мешать вам утолять голод», — преждерожденный улыбнулся он и отошел к другому посетителю. Баг вооружился палочками, поднял чарку и отправил Эрготоу в рот. Посидел, прислушиваясь к ощущениям, огненная жидкость, продвигаясь по пищеводу, наполняло все тело приятным терпким теплом и подцепил пельменину. Керулен загрузился, издал мелодичный свист и голосом бага сообщил «Вам почта». «Так, 14 писем, в том числе срочная депеша из следственного управления палаты наказаний». «Ладно, письма подождут, сначала депеша». Бак ткнул стрелочкой в депешу и погрузил безумную мешанину цифр и знаков в дешифратор и через мгновение получил приказ немедленно быть в управлении. «А ведь сегодня я звон к великому наставнику, любоваться Жасмином», машинально припомнил Бак, поедая пышущий жаром дзяо-дзы и не забывая о пиве. «Старый добрый Баушидзе, сколько лет я знаю его, а он становится все толще и мудрее». Ну да в любом случае, поесть-то я имею право. Будь любезен, Яб, налей еще чарочку. Какого Скорпиона там могло случиться? Только-только закончил дело. Хотя бы день отпуска мне положен, или что они там себе думают, кабинетные черепахи? Разделавшись с Дзяо-Дзы, Бак вернулся к Кирулену и стал неторопливо проглядывать ленту новостей «Вся Ордусь». Евроамериканская делегация представителей деловых кругов прибыла в Ханбалык. Владыка милостиво пожелали принять делегацию для приветливых наставлений утром в пятницу. Затем свои конкретные предложения делегация поднесет главе директората свободного и частного предпринимательства подробнее. По-прежнему устойчив курс ордусского ляна, котировки на биржах, подробнее. Известный поэт Халдуй Марген сложил оду ко дню усекновения. Ода написана семисловными стихами древнего стиля подробнее. законченной экранизация сногсшибательного исторического боевика «Троецарствие». Вспомните, как мы все его ждали. И вот свершилось. Первопоказ в Ханбалыке и в административных центрах всех семи улусов. Состоится одновременно в первый день седьмого месяца. На первопоказе в столице будет присутствовать исполнитель главной мужской роли, прославленный лицедей Чоу Янь Фат. Подробнее заказать билет. Музычку, музычку послушать на досуге не желаете ли? Высокогорные акины сделают вам весело. Заказать диск» дерзкое и святотатственное хищение из резницы Александрийской Патриархии чудесно обретенного аметистового наперсного креста святителя и великомученика Сысоя в миру Елдай-Бурдай Найона, просветителя Волонов, сожженного как схизматик вместе со своей общиной за проповедь веры православной в 1387 году епископом Ната Соланой и толпой прочих брюссельских фанатиков. Богатур замер с кружкой в руке, потом поставил кружку на стойку и еще раз перечитал текст последней новости. Ссылки на подробности не было. Амитофа? О, Господи! — потрясенно вздохнул Бак.